34. Проект был представлен Малютой через неделю после встречи. Степа читал его за столом в кабинете, усадив Малюту в принесенное из бухгалтерии низкое кресло, в котором любой посетитель выглядел глупым и маленьким. Хотелось отплатить за пережитое унижение. На первой странице папки по дизайну, чем-то похожей на документы из иракского отчета о вооружениях, весело сияли два слова зюзя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 Когда власть слишком увлекается своей первой функцией, на душение времени не хватает, и наступает так называемая оттепель. Ярко расцветают все искусство и общественная мысль. Так что ж вы, Зюзя, воровать мешали? Не жалуйтесь теперь, что вас душат. Степа поднял глаза на Малюту и сказал с раздражением. «Чего? Когда это коммуняки воровать мешали? Кому?» «Вот!»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 «Слышал», — ответил Степа, садясь на стул, с которого только что встал. «Вы чего, Степан Аркадьевич? Будто и не рады!» Степа пожал плечами. «Они в нашу концепцию-то не лезут?» — спросил он непослушным ртом. «Нет», — сказал Малюта. «Совсем согласны. Удивительное дело. Только одна мелочь. Их специалисты поставили условие, чтобы название было не зюзей Чубайка» а Чубайка и Зюзя. И правильно, так точней. Нам же Чубайку двигать надо, да? Вот пусть он первый канает. Успели поменять в последний момент. Какой последний момент? Перед тем, как на самом верху утвердили. Степан Аркадьевич, вы чего? Вам воды? Эй, секретарша! Степану Аркадьевичу плохо. Секретарша!